Глава 13 Райский сидел целый час, как убитый над обрывом на траве, положив подбородок на колени и закрыв голову руками. Всё стонало в нем. Он страшной мукой платил за свой великодушный порыв, страдая сначала за веру, потом за себя, кляня себя за великодушие. Неизвестность, ревность, пропавшие надежды на счастье — и впереди все те же боли страсти, среди которые он не знал ни тихих дней, ни ночей, ни одной минуты отдыха. Засыпал он мучительно трудно, сон не сходил как друг к нему, а являлся как часовой, сменить другой мукой и муку бдения. Когда он открывал глаза утром, перед ним стоял уже призрак страсти в виде непреклонной злой и холодной к нему веры отвечающий смехом на его требование открыть ему имя, имя, одно, что могло нанести решительный удар его горячке, сделать спасительный перелом в болезни и дать ей легкий исход. «Но что она не идет?» — вдруг оглянувшись, сказал он. Он посмотрел на часы. Она ушла в девятом часу, теперь скоро одиннадцать. Она велела подождать. Сказала, что вернется сейчас. долог этот час. «Что она? Где она?» В тревоге повторял он. Он забрался наверх обрыва, сел на скамью и стал прислушиваться, не идет ли. Ни звука, ни шороха, только шумели падающие мертвые листья. Велела ждать и забыла. «А я жду!» Говорил он, вставая со скамьи и спускаясь опять шага три с обрыва, и все прислушиваясь. Боже мой! Уже ли она до поздней ночи останется на этих свиданиях? Да кто? Что она такое, это моя статуя? Прекрасная, гордая Вера. Она там, может быть, хохочет надо мной вместе с ним. Кто он? Я хочу знать, кто он. В ярости сказал он слух. Имя, имя! Я ей орудие, ширма, покрышка страсти. «Какой страсти!» Им овладело отчаяние, тождественное с отчаянием Марка. Пять месяцев женщина таится, то позволяя любить, то отталкивая, смеяться в лицо. «За что такая казнь? За увлечение? Что она делает со мной?» «Не имею ли я права после всех этих проделок отнять у нее секрет и огласить таинственное имя?» Он быстро сбежал с крутизны и остановился у кустов, прислушиваясь. Ничего не слышно. «Это, однако, гадко», — говорил он, — «украсть секрет». И сам вступил в чащу кустов. «Так гадко, что...» И воротился шага три назад. «Воровство», — шептал он, стоя в нерешительности и отирая под платком с лица. А завтра опять игра в загадки, опять русалочные глаза, опять, злобно, с грубым смехом, брошенные мне в глаза, вас люблю. Конец пытки, узнаю, — решил он и бросился в кусты. Он крался как вор, ощупью, проклиная каждый хрустнувший сухой пруд под ногой, не чувствуя ударов ветвей по лицу. Он полз на удачу, не зная места свиданий. От волнения он садился на землю и переводил дух. Угрызение совести на минуту останавливало его, потом он опять полз, разрывая сухие листья и землю ногтями. Он миновал бугор, насыпанный над могилой самоубийцы, и направился к беседке, глядя, слушая по сторонам, не увидит ли ее, не услышит ли голоса. Между тем, в доме у Татьяны Марковны все шло своим порядком отужинали и сидели в зале, позевывая. Ватутин рассыпался в вежливостях со всеми, даже с Полиной Карповной и с матерью Викентьева, шаркая ножкой, любезничая и глядя так на каждую женщину, как будто готов он был всем ей пожертвовать. Он говорил, что дамам надо стараться делать приятности. — Где мосье Борис? — спрашивала уже в пятый раз Полина Карповна. И до ужина, и после ужина у всех. Наконец, обратилась с этим вопросом и к бабушке. «Бог его знает. Бродит где-нибудь. В гости в город ушел, должно быть. И никогда не скажет, куда. Такая вольница. Не знаешь, куда лошадь послать за ним». Яков сказал, что Борис Павлович гуляли в саду до позднего вечера. Про веру сказали тоже, когда послали ее звать к чаю, что она не придет. А ужинать просила оставить ей, говоря, что пришлет, если захочет есть. Никто не видал, как она вышла, кроме Райского. Скажи Марине, Яков, чтобы барышня, как спросит, не забыли разогреть жаркое, а пирожное отнести на лёдник, а то распустится», — приказывала бабушка. А ты, Егорка, как Борис Павлович вернется, не забудь доложить, что ужин готов, чтоб он не подумал, что ему не оставили, да не лег спать голодный. «Слушаюсь», — сказали оба. «Полуношники, право, полуношники», — с досадой и с тоской про себя заметила бабушка. «Шатаются об эту пору, холод эдакий». «Я пойду в сад», — сказала Полина Карповна. — Может быть, мосье Борис недалеко. Он будет очень рад видеться со мной. Я заметила, что он хотел мне кое-что сказать. Таинственно прибавила она. Он, верно, не знал, что я здесь. — Знал и оттого и ушел, — шепнула Марфенька Викентьеву. — Я вот что сделаю, Марфа Васильевна. Побегу вперед, сяду за куст и объясню с ней в любви голосом Бориса Павловича. Предложил было ей тоже шепотом Викентьев и хотел идти. «Она, пожалуй, испугается и упадет в обморок. Тогда бабушка даст вам знать, что вы думали», — отвечала она, удерживая его за рукав. «Я пойду на минуту, позвольте, я приведу беглеца», — настаивала Полина Карповна. «Идите, бог с вами», — сказала Татьяна Марковна. «Да глаз не выколите — Вот темнота какая. Хоть Егорку возьмите, он проводит с фонарем. — Нет, я одна. Не нужно, чтоб нам мешали. — Напрасно, — вежливо заметил Тит Никоныч. — В эти сырые вечера отнюдь не должна позволять себе выходить после восьми часов. — Я не боюсь, — сказала Крицкая, надевая мантилью. — Я бы не смел останавливать вас. — заметил он. — Но один врач. Он живет в Дюссельдорфе, что близ рейна Я забыл его фамилию. Теперь я читаю его книгу и, если угодно, могу доставить вам. Он предлагает отменные гигиенические правила. Он советует. Он не кончил, потому что Полина Карповна ушла, сказав ему только, чтоб он подождал и отвез ее домой. «С полным удовольствием, с полным удовольствием!» — говорил он, кланяясь ей вслед и затворяя за ней двери ко двору и саду. Глава 14. Немного спустя после этого разговора над обрывом в глубокой темноте Послышался шум шагов между кустами. Трещали сучья, хлестали стильно задеваемые ветки, осыпались листы и слышались торопливые широкие скачки, сбиравшегося на крутизну, будто раненого или испуганного зверя. Шум все ближе, ближе. Наконец из кустов выскочил на площадку перед обрывом райский, но более исступленный и дикий, чем раненый зверь. Он бросился на скамью, выпрямился и сидел минуты две неподвижно, потом всплеснул руками и закрыл ими глаза. «Во сне ты или наяву?» — шептал он, точно потерянный. «Нет, я ошибся! Не может быть! Мне почудилось!» Он встал, опять сел, как будто во что-то вслушиваясь, потом положил руки на колени и разразился нервическим хохотом. «Какие тут еще сомнения, вопросы, тайны!» Сказал он и опять захохотал, качаясь от смеха взад и вперед. «Статуя, чистота, красота души, вера, статуя, а он...» И пальто, которое я послал изгнаннику, валяется у беседки. И пари свой он взыскал с меня. «Двести двадцать рублей до прежних восемьдесят!» «Да, да, это триста рублей!» Секлетея Бурдалахова!» Он захохотал снова, как будто застонал. Потом вдруг замолчал и схватился за бок. О, как больно здесь!» — стонал он. «Вера, кошка! Вера, тряпка! Слабонервная, слабосильная, из тех падших жалких натур, которых поражает пошлая, чувственная страсть!» Обыкновенно какому-нибудь здоровому хаму. Пусть так. Она свободна. Но как она смела ругаться над человеком, который имел неосторожность пристраститься к ней над братом, другом!» С яростью шепел он. «О, мщение! Мщение!» Он вскочил и в мучительном раздумье стоял. «Какое мщение? Бежать к бабушке?» схватить ее и привести сюда с толпой людей, с фонарями, осветить позор и сказать «Вот змея, которую вы 23 года грели на груди!» Он махнул рукой и приложил ее к горячему лбу. «Подло, Борис!» шептал он себе. «И не сделаешь ты этого! Это было бы мщение не ей, а бабушке, все равно, что твоей матери!» Он уныло опустил голову, Потом вдруг поднял ее и с бешенством прыгнул к обрыву. А там совершается торжество этой тряпичной страсти. «Да-да, эта темная ночь скрыла поэму любви». Он презрительно засмеялся. «Любви!» — повторил он. «Марк! Блудящий огонь! Буян! Трактирный либерал! Ах, сестрица, сестрица!» «Уж лучше бы вы придержались одного своего поклонника», ядовито шептал он, «рослого и красивого Тушина. У того и леса, и земли, и воды, и лошадьми правит, как на Олимпийских играх, а этот...» Он с трудом перевел дух. «И это наша партия действия», шептал он. «Да, из кармана показывает кулак полицмейстеру». Проповедует горничным додьячихам о нелепости брака, с Фербахом и мнимой страстью к изучению природы, вкрадывается в доверенность женщин и увлекает вот этих слабонервных умниц. «Погибай же ты, жалкая самка, тут на дне обрыва, как тот бедный самоубийца! Вот тебе мое прощание!» Он хотел плюнуть с обрыва и вдруг окаменел на месте. Против его воли, вопреки ярости, презрению, воображении, тихо поднимался с дна пропасти и вставал перед ним образы веры, в такой бастительной красоте, в какой он не видел ее никогда. У нее глаза горели как звезды страстью, ничего злого и холодного в них, никакой тревоги, тоски. Одно счастье глядело лучами яркого света в груди, в руках, в плечах. Во всей фигуре струилась и играла полная, здоровая жизнь и сила. Она примирительно смотрела на весь мир. Она стояла на своем пьедестале, но не белой мраморной статуей, а живою, неотразимо пленительной женщиной, как то поэтическое видение, которое снилось ему однажды, когда он, под обаянием красоты софии шел к себе домой и видел женщину-статую. Сначала холодную, непробужденную, потом видел ее преображение и статуи в живое существо, около которого заиграла и заструилась жизнь. Зазеленели деревья, заблистали цветы, разлилась теплота. И вот она, эта живая женщина перед ним, в глазах его совершилось пробуждение веры, его статуи от девического сна. Лед и огонь. Холодили и жгли его грудь, он надрывался от мук, и все не мог оторвать глаз от этого неотступного образа красоты, сияющего гордостью, смотрящего с любовью на весь мир, и с дружеской улыбкой, протягивающего руку и ему. «Я счастлива!» — слышит он ее шепот. У ног ее, как отдыхающий лев, лежал, безмолвно торжествуя Марк. На голове его покоилась ее нога. Райский вздрогнул, стараясь отрезвиться. Его гнал от обрыва ужас падения его сестры, его красавицы подкошенного цветка. А ревность, бешенство и более всего новая неотразимая красота пробужденной веры влекли опять к обрыву, на торжество любви, на этот праздник, который, кажется, торжествовал весь мир, вся природа. Ему слышались голоса, порхание и пение птиц, лепет любви и громадный, страстный вздох, огласивший, будто весь сад и все прибрежья Волги. Он в ужасе стоял, окаменелый, над обрывом, то вглядываясь мысленно в новый, пробужденный образ веры, то терзаясь нечеловеческими муками, и шептал бледный «Мщение! Мщение!» А кругом и внизу все было тихо и темно. Вдруг, в десяти шагах от себя, он заметил силуэт, приближающийся к нему от дома человеческой фигуры. Он стал смотреть. «Кто тут?» — злостью спросил он. «Это я, я». «Кто?» — повторил он еще злее. «Мосье Борис, это я, Полин». «Вы? Что вам здесь надо?» — Я пришла. Я знаю. Вижу, вы хотите давно сказать, — шептала Полина Карповна таинственно. — Но не решайтесь. Смелей. Здесь никто не видит и не слышит. Можете на все надеяться. — Что сказать? Говорите. — Что вы меня любите, не правда ли? Вы избегали меня, но страсть привела вас назад. Он схватил ее за руку и потащил к обрыву. «О, смелуйтесь, не так резко! Что вы делаете? Оставьте!» Завопила она в страхе и не на шутку испугалась. Но он подтащил ее к рутизне и крепко держал за руку. «Любви хочется!» — говорил он в выступлении. «Вы слышите? Сегодня ночь любви! Слышите вздохи, поцелуи! Это страсть играет! Да, страсть, страсть!» «Пустите, пустите!» — пищала она не своим голосом. «Я упаду, мне дурно!» Он пустил ее, руки у него упали, он перевел дух. Потом взглянул на нее пристально, как будто только сейчас заметил ее. «Прочь!» — крикнул он, и как дикий бросился бежать от нее, от обрыва, через весь сад, цветник и выбежал на двор. На дворе он остановился и перевел дух, оглядываясь по сторонам. Он услыхал, что кто-то плещется у колодезя. Егорка, должно быть, делал ночной туалет, полоскал себе руки и лицо. «Принеси чемодан», — сказал он. «Завтра уезжай в Петербург». И сам налил себе из жолоба воды на руки, смочил глаза, голову и скорыми шагами пошел домой. Он выбегал на крыльцо, ходил по двору в одном сюртуке, глядел на окна Веры, и опять уходил в комнату, ожидая ее возвращения. Но в темноте видеть дальше десяти шагов ничего было нельзя, и он избрал для наблюдения беседку из акаций, бесясь, что нельзя укрыться и в ней, потому что листья облетели. До света он сидел там, как на угольях. Нет страсти, страсть как в воду канула. И какая страсть устояла бы перед таким препятствием нет он сгорал неодолимым желанием взглянуть вере в лицо новой вере и хоть взглядом презрения заплатить этой самке за ее позор за оскорбление нанесенное ему бабушке всему дому целому обществу наконец человеку женщине люби открыто не крать доверия, наслаждайся счастьем и плаче жертвами «Не играй уважением людей, любовью семьи, не лги позорно и не унижай собой женщины», — думал он. Да, взглянуть на нее, что она в этом взгляде прочла себе приговор и казнь, и уехать навсегда. Он тряся от лихорадки нетерпения, ожидая, когда она воротится. Он, как барс, выскочил бы из засады, загородил ей дорогу, и бросил бы ей этот взгляд. Сказал бы одно слово. Какое? Он чесал себе голову, трогал лицо, сжимал и разжимал ладони и корчился в судорогах в углу беседки. Вдруг он вскочил, отбросил от себя прочь плед, в который прятался, и лицо его озарилось какой-то злобно-торжественной радостью, мыслью или намерением. «Это сама судьба подсказала», — шептал он и побежал к воротам. Они были еще заперты. Он поглядел кругом и заметил огонек лампады в комнате Савелья. Он постучал в окно его, и когда тот отворил, велел принести ключ от калитки, выпустить его и не запирать. Но прежде забежал к себе, взял купленный им портбукет и бросился в оранжерею к садовнику. Долго стучался он, пока тот проснулся, и оба вошли в оранжерею. Начинало рассветать. Он окинул взглядом деревья, и злая улыбка осветила его лицо. Он указал, какие цветы выбрать для букета Марфеньки, и в него вошли все, какие оставались. Садовник сделал букет на славу. «Мне нужен другой букет», — сказал Райский нетвердым голосом. Это же! — Нет, из одних померанцевых цветов, — шептал он и сам побледнел. — Так ведь одна барышня-то у Татьяны Марковны невеста, — догадался садовник. — Есть у тебя стакан воды? — спросил райский. — Дай пить. Он с жадностью выпил стакан, торопя садовника сделать букет. Наконец тот кончил. Райский щедро заплатил ему и, завернув бумагу оба букета, осторожно и торопливо понес домой. Нужно было узнать, не вернулась ли Вера во время его отлучки. Он велел разбудить и позвать к себе Марину и послал ее посмотреть, дома ли барышня, или уж вышла гулять. На ответ, что вышла, он велел Марфенькин букет поставить к Вере на стол и отворить в ее комнате окно. Сказавши, что она поручила ему еще с вечера это сделать. Потом отослал ее, а сам занял свою позицию в беседке и ждал, замирая от удалявшейся, как буря страсти, от ревности и будто еще от чего-то жалости, кажется. Но пока еще обида и долго переносимая пытка заглушали все человеческое в нем, он злобно душил голос жалости и добрый дух. Печально молчал в нем, не слышно его голоса. Тихая работа его остановилась, бесы вторгли, рвали его внутренности. Райский положил щеку на руку, смотрел около и ничего не видел, кроме дорожки к крыльцу веры, чувствовал только яд лжи, обмана. «Мне надо застрелить эту собаку Марка или застрелиться самому». «Да, что-нибудь, одно из двух, но прежде сделаю вот это, третье», — шептал он. Он, как святыню, обеими руками держал букет померанцевых цветов, глядя на него с наслаждением, а сам все оглядывался через цветник к темной аллее, а ее все нет. Совсем рассвело, пошел мелкий дождь, стало грязно. «Не послать ли им два зонтика?» Думал он с безотрадной улыбкой, лаская букет и нюхая его. Вдруг издали увидел Веру. И до того потерялся, испугался, ослабел, что не мог не только выскочить, как барс, из засады и загородить ей путь, но должен был сам крепко держаться за скамью, чтоб не упасть. Сердце билось у него, коленки дрожали, он приковал взгляд к идущей Вере и не мог оторвать его хотел встать и тоже не смог ему было больно даже дышать она шла наклонив голову совсем закрытую черной мантильей. видны были только две бледные руки державшие монтилью на груди она шагала неторопливо не поворачивая головы по сторонам осторожно обходя образовавшиеся небольшие лужи медленными шагами вошла на крыльцо и скрылась в сенях. С райского как будто сняли кандалы. Он бледный выскочил из засады и спрятался под ее окном. Она вошла в комнату, погруженная точно в сон, не заметила, что платье, которое, уходя, разбросало на полу, уже прибрано, не видала ни букета на столе, ни отворенного окна. Она машинально сбросила с себя обе монтилии на диван, сняла грязные ботинки, Ногой досталась под постели атласные туфли и надела их. Потом, глядя не около себя, куда-то вдаль, опустилась на диван и в изнеможении, закрыв глаза, оперлась спиной и головой к подушке дивана и погрузилась будто в сон. Через минуту ее пробудил глухой звук чего-то упавшего на пол. Она открыла глаза и быстро выпрямилась, глядя вокруг. На полу лежал большой букет померанцевых цветов, брошенный снаружи в окно. Она, кинув беглый взгляд на него, побледнела, как смерть, и, не подняв цветов, быстро подошла к окну. Она видела уходившего райского и оцепенела на минуту от изумления. Он обернулся, взгляды их встретились. «Великодушный друг, рыцарь!» – прошептала она. И вздохнула с трудом, как от боли, и тут, только заметив другой букет на столе, назначенный Марфеньке, взяла его, машинально поднесла к лицу, но букет выпал у нее из рук, и она сама упала без чувств на ковер. ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ На другой день в деревенской церкви Малиновки с 10 часов начали звонить в большой колокол к обедне. В доме была суета, закладывали коляску, старомодную карету. Кучера оделись в синие новые кафтаны, намазали головы коровьим маслом и с утра напились пьяны. Дворовые женщины и девицы пестрили праздничными разноцветными ситцевыми платьями, платками, косынками, ленточками, от горничных за 10 шагов несло гвоздичной помадой. Егорка явился было неслыханным франтом в подаренном ему райским коротеньком пиджаке, клетчатых, зеленых, почти новых панталонах и вкупленных им самим оранжевом галстуке и голубом жилете. Он в этом наряде, Нечаянно попался на глаза Татьяне Марковни. «Это что?» – строго крикнула она на него. «Что за чучело? На кого ты похож? Долой, Василиса, выдать им всем ливрейные фраки, и Сережки, и Степки, и Петрушки, и этому шуту!» – говорила она, указывая на Егора. «Яков пусть черный фрак да белый галстук наденет, чтобы и за столом служили, и вечером оставались в левреях. Весь дом смотрел парадно, только улита в это утро глубже, нежели в другие дни, опускалась в свои холодники и подвалы, и не успела надеть ничего, что делало бы ее, не похожую на вчерашнюю или завтрашнюю улиту. До повара почти с зарей надели свои белые колпаки и не покладали рук, Готовя завтра к обед, ужин, и господам, и дворне, и приезжим людям из-за Волги. Бабушка, отдав приказание с раннего утра, в 8 часов сделала свой туалет и вышла в залу, к гости и будущей родне своей, в полном блеске старческой красоты, сдержанным достоинством барыни и с кроткой улыбкой счастливой матери и радушной хозяйки. Она надела на седые волосы маленький простой чепчик, на ней хорошо сидела, привезенная ей райским из Петербурга, шелковое светло-коричневое платье. Шея закрывалась шемизеткой с широким воротничком из старого пожелтевшего кружева. На креслах в кабинете лежала турецкая большая шаль, готовая облечь ее, когда приедут гости к завтраку и обеду. Теперь она собиралась ехать всем домом к обедне и в ожидании, когда все домашние сойдутся, прохаживалась медленно по зале, сложив руки крестом на груди и почти не замечая домашней суеты, как входили и выходили люди, чистя ковры, приготовляя лампы, отирая зеркала, снимая чехлы с мебели. Она подходила то к одному, то к другому окну, задумчиво смотрела на дорогу, потом с другой стороны в сад, с третьей – на дворы. Командовали всей прислугой и распоряжались Василиса и Яков, а Савелий управлялся с дворней. Мать Викентьева разоделась в платье жемчужно-серого цвета с отделкой из темных кружев. Викентьев прибегал уже, наряженный со 8 часов во фраг и белые перчатки. Ждали только появления маршеньки. И когда она появилась, радости и гордости Татьяны Марковны не было конца. Она сияла природной красотой, блеском здоровья, а в это утро еще лучами веселья от всеобщего участия, от множества, со всех сторон знаков внимания, не только от бабушки, жениха, его матери, но в каждом лице из деревни светилось непритворное дружество, ласка к ней и луч радости по случаю ее праздника. Бабушка уже успела побывать у нее в комнате, когда она только что встала с постели. Проснувшись и поглядев вокруг себя, Марфенька ахнула от изумления и внезапной радости. Пока она спала, ей все стены ее двух комнаток чьи-то руки обвешали гирляндами из зелени и цветов. Она хотела надеть свою простенькую блузу, а на место ее на кресле подле кровати нашла утреннее неглиже из кисеи и кружев с розовыми лентами. Не успела она ахнуть, как на двух других креслах увидела два прелестные платья, розовое и голубое, на выбор, которое надеть. «Ах!» — сказала она и, вскочив с постели, надела новую блузу, не надев чулок. «Некогда было». Подошла к зеркалу и остолбенела. Весь туалет был установлен подарками. Она не знала, на что глядеть, что взять в руки. бросится к платью, а там тянет к себе великолепный ящик розового дерева. Она открыла его. Там был полный дамский несессор. Почти весь туалет – хрустальные, оправленные в серебро флаконы, гребенки, щетки и множество мелочей. Она стала было рассматривать все вещи, но у ней дрожали руки. Она схватит один флакон, увидит другой, положит тот, возьмет третий, увидит гребенку, щетки в серебряной оправе и все с ее вензелем «М». «От будущей маман», написано было. «Ах!» – сделала она, растерявшись и захлопывая крышку. Подле ящика лежало еще несколько футляров, футлярчиков. Она не знала, за который взяться, что смотреть. Взглянув мельком в зеркало и откинув небрежно назад густую косу, падавшую ей на глаза и мешавшую рассматривать подарки, она окончила тем, что забрала все футляры с туалета и села с ними в постель. Она боялась открывать их, медлила, наконец открыла самый маленький. Там перстень с одним только изумрудом. «Ах!» — повторила она и, надев перстень, вытянула руку, любовалась им издали. Открыла другой футляр побольше, там серьги. Она вдела их в уши и, сидя в постели, тянулась взглянуть на себя в зеркало. Потом открыла еще два футляра и нашла большие массивные браслеты в виде змеи кольцом, с рубиновыми глазами, усеянной по местам, сверкающими алмазами, и сейчас же надела их. Наконец открыла самый большой футляр. «Ах!» — почти с ужасом замирая, сделала она, увидя целую реку, 21 бриллиант по числу ее лет. Там бумажка словами. «К этому ко всему», — читала она, — «имею честь присовокупить», Самый драгоценный подарок, лучшего моего друга, самого себя. Берегите его, ваш ненаглядный Викентьев. Она засмеялась, потом поглядела кругом, поцеловала записку, покраснела до ушей и, спрыгнув с постели, спрятала ее в свой шкафчик, где у нее хранились лакомства. И опять подбежала к туалету, посмотреть, нет ли чего-нибудь еще. И нашла еще футлярчик. Это был подарок Райского. Часы с эмалевой доской, с ее шифром, с цепочкой. Она взглянула на них большими глазами, потом окинула взглядом прочие подарки, поглядела по стенам, увешанным гирляндами и цветами, и вдруг опустилась на стул, закрыла глаза руками и залилась целым дождем горячих слез. «Господи!» Схлипывая от счастья, говорила она: За что они меня так любят? Все, я никому ничего хорошего не сделала и не сделаю никогда. Так застала ее бабушка, не одетую, не обутую, с перстнями на пальцах, в браслетах, в бриллиантовых серьгах и обильных слезах. Она сначала испугалась, потом, узнав причину слез, обрадовалась и осыпала ее поцелуями. «Это Бог тебя любит, дитя мое», — говорила она, лаская ее, — «за то, что ты сама всех любишь, и всем, кто поглядит на тебя, становится тепло и хорошо на свете». «Ну пусть бы Николай Андреевич, он жених, пусть маман его», — отвечала Мархенька, утирая слезы. «А брат Борис Павлович, что я ему?» То же что всем». «Одна радость глядеть на тебя, скромна, чиста, добра, бабушке послушна. мод из чего тратит на дорогие подарки, вот уже я ему дам», — в скобках вставила она. «Он урод, твой братец, только какой-то особенный урод». «Точно угадал, бабушка, мне давно хотелось синенькие часики, вот этакие, с эмалью». «А что же ты не спросишь бабушку, отчего она ничего не подарила?» Марфенька зажала ей рот поцелуем. «Бабушка, любите меня всегда, коли хотите, чтоб я была счастлива». «Любовь любовью, а вот тебе мой всегдашний подарок», — говорила она, крестя ее. «А вот и еще, чтоб ты этого моего креста и после меня не забывала». Она полезла в карман. «Бабушка, да ведь вы мне два платья подарили, а кто это зелени и цветов повесил?» «Все твой жених с Полиной Карповной вчера прислали, от тебя таили, сегодня Василиса с пошуткой убирали на заре, а платье, твое преданное, будет и еще не два, вот тебе». Она вынула футлярчик, достала оттуда золотой крест с четырьмя крупными бриллиантами. И надела ей на шею. Потом простой гладкий браслет с надписью «От бабушки-внучки». Год и число. Марфенька припала к руке бабушки и чуть было не расплакалась опять. «Все, что у бабушки есть, а у ней кое-что есть, Все поровну разделю вам с Верочкой. Одевайся же скорей». «Какая вы нынче красавица, бабушка!» «Братец правду говорит. Тит Никоныч непременно влюбится в вас». «Полна тебе болтунья», – полусердито сказала бабушка. поди к Верочке и узнай, что она. Чтобы к обедне не опоздала с нами, я бы сама зашла к ней, да боюсь подниматься на лестницу». «Я сейчас, сейчас», – сказала Марфенька, торопясь одеваться. Глава вторая Вера через полчаса после своего обморока очнулась и поглядела вокруг. Ее освежил лицо холодный воздух из окна. Она привстала, озираясь кругом, потом поднялась, заперла окно, дошла, шатаясь до постели и скорее упала, нежели легла на нее, и оставалась неподвижною, покрывшись брошенным туда ею накануне большим платком. Обессиленная, она впала в тяжкий сон. Истомленный организм онемел на время, помимо ее сознания и воли, коса у ней упала с головы и рассыпалась по подушке. Она была бледна и спала как мертвая. Часа через три шум на дворе, людские голоса, стук колес и благовест вывели ее из литаргии. Она открыла глаза, посмотрела кругом, послушала шум. Пришла на минуту в сознание, потом вдруг опять закрыла глаза и предалась снова или сну, или муке. В это время кто-то легонько постучался к ней в комнату. Она не двигалась. Потом сильнее постучались. Она услыхала и встала вдруг с постели, взглянула в зеркало и испугалась самой себя. Она быстро обвела косу около руки, свернула ее в кольцо. Закрепила кое-как черной большой булавкой на голове и накинула на плечи платок. Мимоходом подняла с полу назначенный для Марфеньки букет и положила на стол. Стук повторился вместе с легким царапанием у двери. «Сейчас», — сказала она и отворила дверь. Влетела Марфенька, сияя, как радуга, и красотой, и нарядом, и весельем. Она взглянула и вдруг остановилась. «Что с тобой, Верочка?» спросила она. «Ты нездорова?» Веселье слетело с лица у ней, уступив место испугу. «Да, не совсем», слабо отвечала Вера. «Ну, поздравляю тебя». Они поцеловались. «Какая ты хорошенькая, нарядная», говорила Вера, стараясь улыбнуться. Но улыбка не являлась. Губами она сделала движение, а глаза не улыбались. Приветствию противоречил почти неподвижный взгляд, без лучей, как у мертвой, которые не успели закрыть глаз. Вера, чувствуя, что не одолеет себя, поспешила взять букет и подала ей. — Какой роскошный букет, — сказала Марфенька, тая от восторга и нюхая цветы а что это такое вдруг прибавила она чувствуя под букетом в руке что то твердое это был изящный порт букет убранный жемчугом с ее шифром ах верочка и ты и ты что это как вы все любите меня говорила она собираясь опять заплакать и я вас всех всех люблю как люблю господи да как же и когда вы узнаете это я не умею даже сказать. Вера почти умилилась внутренне, но не смогла ничего ответить ей, а только тяжело перевела дух и положила ей руку на плечо. «Я сяду», — сказала она. «Я дурно спала ночь». «Бабушка зовет к обедне». «Не могу, душечка. Скажи, что я не так здорова и не выйду сегодня». Как? «Ты совсем не придешь туда?» – страхи спросила Марфенька. «Да, я полежу. Я вечером простудилась, должно быть. Только ты скажи бабушке слегка. Мы к тебе придем. Боже, сохрани, вы помешаете мне отдохнуть. Ну, так пришлем тебе сюда всего. Сколько мне подарков, цветов, конфект прислали, я покажу тебе». Марфенька рассказала все. Что я от кого получила? Да, да, хорошо, это очень мило. Покажи. Я после приду, рассеянно говорила Вера, едва слушая ее. А это что, еще букет? Вдруг сказала Марфенька, увидя букет на полу. Что это он на полу валяется? Она подняла и подала Вере букет из померанцевых цветов. Вера побледнела. Кому это, чей? Какая прелесть. Это тоже тебе, едва выговорила Вера. Она взяла первую ленточку из комода, несколько булавок и, кое-как, едва шевеля пальцами, приколола померанцевые цветы Марфеньке. Потом поцеловала ее и села в изнеможении на диван. Ты в самом деле нездорова, посмотри, какая ты бледная! заметила серьезно Марфенька. Не сказать ли бабушке, она за доктором пошлет. Пошлем, душечка, за Иваном Богдановичем. Как это грустно, в день моего рождения. Теперь мне целый день испорчен. Ничего, ничего, пройдет. Ни слова бабушки, не пугай ее. А теперь поди, оставь меня, — шептала Вера. — Я отдохну. Марфенька хотела поцеловать ее и вдруг увидела, что у ней глаза полны слез. Она заплакала сама. «Что ты?» — тихо спросила Вера, отирая украдкой, как будто воруя свои слезы из глаз. «Как же не плакать, когда ты плачешь, Верочка? Что с тобой, друг мой, сестра? У тебя горе, скажи мне!» «Ничего, не гляди на меня, это нервы. Только скажи бабушке осторожно». А то она встревожится. Я скажу, что голова болит, а про слезы не упомяну. А то она в самом деле на целый день расстроится. Марфенька ушла, а Вера затворила за ней дверь и легла на диван. Глава третья все ушли и уехали к обедне. Райский, воротясь на рассвете домой, не узнавая сам себя в зеркале, чувствуя озноб, попросил у Марины стакан вина, выпил и бросился в постель. Ему было не легче веры. И он, истомленный усталостью, моральной и физической, и долгими муками отдался сну. Как будто бросился в горячке в объятия здорового друга, поручая себя его попечению. И сон исполнил эту обязанность, унося его далеко от веры, от малиновки, от обрыва и от вчерашней, разыгравшейся на его глазах драмы. Ему снилось все другое, противоположное, никаких волн поэзии не видал он, не била страсть пеной через край, и очутился он в Петербурге дома один, своей брошенной мастерской, и равнодушно глядел на начатые и неконченные работы. Потом приснилось ему, что он сидит с приятелями у Сан-Джоржа и с аппетитом ест и пьет, рассказывает и слушает пошлый здор, обыкновенно рассказываемый на холостых обедах, что ему от этого стало тяжело и скучно, и во сне даже спать захотелось. И он спал здоровым, прозаическим сном до того охватившим его, что когда он проснулся от резвона в церквах, то первые две-три минуты был только под влиянием животного покоя, стеной ставшего между им и вчерашним днем. Он забыл, где он, и, может быть, даже кто он такой. Природа взяла свое, и этим крепким сном восстановила равновесие в силах. Никакой боли, пытки не чувствовал он. Все как в воду кануло. Он потянулся, даже посвистал беззаботно, чувствуя только, что ему чего-то покойно, хорошо, что он давно уже не спал и не просыпался так здорово. Сознание еще не воротилось к нему. Но последующие 2-3 минуты вдруг привели его в память о вчерашнем. Он сел на постели. Как будто не сам, а подняла его посторонняя сила. Посидел минуты две неподвижно. Открыл широко глаза, будто не веря чему-то. Но когда уверился, то всплеснул руками над головой. Упал опять на подушку и вдруг вскочил на ноги. Уже с другим лицом, какого не было у него даже вчера. Самую страшную минуту. Другая мука. Не вчерашняя какой-то новый бес бросился в него, и он, так же торопливо, нервно и судорожно, как Вера накануне, собираясь идти к обрыву, хватал одно за другим платье, разбросанное по стульям. Он позвонил Егора и едва с его помощью кое-как оделся, надевая сюртук прежде жилета, забывая галстук. Он спросил, что делается дома, и узнав, что все уехали к обедне, кроме Веры, которая больна, оцепенел, изменился в лице и бросился вон из комнаты к старому дому. Он тихо постучался к Вере. Никто не отвечал. Подождав минуты две ответа, он тронул дверь. Она была не заперта изнутри. Он осторожно отворил и вошел с ужасом на лице. Тихим шагом, каким может входить человек с намерением совершить убийство. Он едва ступил на цыпочках, трясясь, бледный, боясь ежеминутно упасть от душившего его волнения. Вера лежала на диване, лицом к спинке. С подушки падали почти до пола ее волосы, юбка ее серого платья небрежно висела, не закрывая ее ног, обутых в туфли. Она не оборачивалась, только сделала движение, чтоб оборотиться и посмотреть, кто вошел. Но, по-видимому, не могла. Он подошел, встал на колени подле нее и прильнул губами к ее туфле. Она вдруг обернулась, взглянула на него мельком. Лицо у ней подернулось горьким изумлением. «Что это, комедия или роман, Борис Павлович?» Глухо сказала она, отворачиваясь с негодованием и пряча ногу с туфлей под платье, которое не глядя, торопливо оправила рукой. «Нет, Вера, это трагедия», едва слышно выговорил он угасшим голосом и сел на стул подле дивана. Она обернулась на этот тон его голоса, взглянула на него пристально. Глаза у ней открылись широко, с изумлением. Она увидела бледное лицо, какого никогда у него не видела и, казалось, читала или угадывала смысл этого нового лица, нового райского. Она сбросила с себя платок, встала на ноги и подошла к нему, забыв в эту секунду всю свою бурю. Она видела на другом лице такое же смертельное страдание, какое жило в ней самой. — Брат, что с тобой? Ты несчастлив? — сказала она, положив ему руку на плечо. И в этих трех словах и голосе ее отозвалось, кажется, все, что есть великого в сердце женщины – сострадание, самоотвержение, любовь. Он в умилении от этой ласки, от этого нежного, теплого «ты» взглянул на нее с той же иступленной благодарностью, с какой она взглянула вчера на него, когда он, забывая себя, помогал ей сойти с обрыва. Она нечаянно заплатила ему великодушием за великодушие, как и у него вчера вырвался такой же луч одного из самых светлых чувств человеческой души. Его охватил трепет смешанных чувств, и тем сильнее заговорила мука отчаяния за свой поступок. Все растопилось у него в горячих слезах. Он положил лицо в ее руки и рыдал, как человек, все утративший, которому нечего больше терять. «Что я сделал? Оскорбил тебя! Женщину! Сестру!» Вырывались у него вопли среди рыданий. «Это был не я, не человек! Зверь сделал преступление!» «Что это такое было?» — говорил он с ужасом, оглядываясь, как будто теперь только пришел в себя. «Не мучайся!» «И не мучай меня!» — шептала она кротко, ласково. «Пощади! Я не вынесу! Ты видишь, в каком я положении!» Он старался не глядеть ей в глаза, а она опять прилегла на диван. «Какой удар нанес я тебе!» — шептал он в ужасе. «Я даже прощения не прошу! Оно невозможно! Ты видишь мою казнь, Вера!» «Удар твой!» Сделал мне боль на одну минуту. Потом я поняла, что он не мог быть нанесен равнодушной рукой и поверила, что ты любишь меня. Тут только представилось мне, что ты вытерпел в эти недели, вчера. Успокойся. Ты не виноват. Мы квиты. Не оправдывай преступления, Вера. Нож, все нож. Я ударил тебя ножом. Ты разбудил меня. Я будто спала. Всех вас тебя, бабушку, сестру, весь дом видела, как во сне. Была зла, суха, забылась. Что мне теперь делать, Вера? Уехать? В каком положении я уеду? Дай мне вытерпеть казнь здесь и хоть немного помириться с тобой со всем, что случилось. Полно. Воображение рисует тебе какое-то преступление вместо ошибки. Вспомни, в каком положении... «Ты сделал ее? В какой горячке?» Она замолчала. «У меня ничего нет, кроме дружбы к тебе», сказала потом, протягивая ему руку. «Я не осуждаю тебя и не могу. Я знаю теперь, как ошибаются». Она едва говорила, очевидно, делая над собой усилия, чтобы немного успокоить его. Он пожал протянутую руку и безотрадно вздохнул. Ты добра, как женщина, и судишь не умом, а сердцем эту ошибку. Нет, ты строг себе, другой счел бы себя вправе после всех этих глупых шуток над тобой. Ты их знаешь, эти записки. Пусть с доброй целью отрезвить тебя, пошутить в ответ на твои шутки, все же злость, смех. А ты не шутил. Стало быть, мы без нужды были только злы и ничего не поняли. Глупо, глупо. Тебе было больнее, нежели мне вчера. Ах, нет. Я иногда сам смеялся и над собой, и над вами, что вы ничего не понимаете и суетитесь. Особенно, когда ты потребовала пальто, одеяло, деньги для изгнанника. Она сделала большие глаза. И с удивлением глядела на него. «Какие деньги? Какое пальто? Что за изгнанник? Я ничего не понимаю!» У него лицо немного просветлело. «Я и прежде подозревал, что это не твоя выдумка, а теперь вижу, что ты и не знала!» Он коротко передал ей содержание двух писем с просьбой прислать денег и платья. У ней побелели даже губы. «Мы с Наташей писали к тебе попеременно, одним почерком, шутливые записки, стараясь подорожать твоим. Вот и все. Остальное сделала не я. Я ничего не знала», — кончила она тихо, оборачиваясь лицом к стене. Водворилось молчание. Он задумчиво шагал взад и вперед по ковру. Она, казалось, отдыхала, утомленная разговором. Я не прошу тебя прощения за всю эту историю. И ты не волнуйся, — сказала она. Мы помиримся с тобой. У меня только один упрек тебе. Ты поторопился с своим букетом. Я ушла оттуда. Хотела послать за тобой, чтобы тебе первому сказать всю историю. Искупить хоть немного все, что ты вытерпел. Но ты поторопился. Ах, вырвалось у него. — Это удар ножа мне. — Оставим это. После, после. А теперь я потребую от тебя, как от друга и брата, помощи, важной услуги. Ты не откажешь? — Вера. Он ничего не сказал больше, но, взглянув на него, она видела, что может требовать всего. — Я, пока силы есть, расскажу тебе всю историю этого года. «Зачем? Я не хочу, не могу, не должен знать!» «Не мешай мне! Я едва дышу, а время дорого. Я расскажу тебе все, а ты передай бабушке». У него глаза остановились на ней с удивлением, и в лицо хлынул испуг. «Я сама не могу, язык не послушается. Я умру, не договорю». «Бабушке? Зачем?» Едва выговорил он от страха. «Подумай, какие последствия? Что будет с ней? Не лучше ли скрыть все?» «Я давно подумала, какие бы ни были последствия, их надо не скрыть, а перенести. Может быть, обе умрем, помешаемся. Но я ее не обману. Она должна была знать давно, но я надеялась сказать ей другое и оттого молчала». «Какая казнь!» – прибавила она тихо, опуская голову на подушку. «Сказать? Все, и вчерашний вечер?» – спросил он тихо. «Да». «И имя?» Она чуть заметно кивнула, утвердительно головой, и отвернулась. Она посадила его подле себя на диван и шепотом, с остановками, рассказала историю своих отношений с Марком. Кончив, она закуталась в шаль и, дрожа от озноба, легла опять на диван. А он стал бледный. Оба молчали, каждый про себя переживая минуту ужаса. Она, думая о бабушке, он о них обеих, ему предстояло уже не в горячке страсти, не в припадке слепого мщения, а по неизбежному сознанию долго нанести еще один удар ножа, другой. «Нежно любимой женщине!» «Да, это страшное поручение, в самом деле. Важная услуга», — думал он. «Когда сказать ей?» — спросил он тихо. «Скорей! Я замучаюсь, пока она не узнает. А у меня еще много мук». «И это не главное», — подумала про себя. «Дай мне спирт. Там где-то», — прибавила она указывая, где стоял туалет. «А теперь поди, оставь меня, я устала». «Сегодня говорить с бабушкой нельзя, гости. Бог знает, что с ней будет. Завтра». «Ах!» — сделала она. «Доживу ли я? Ты до завтра как-нибудь? Успокой бабушку, скажи ей что-нибудь, чтоб она ничего не подозревала, не присылала сюда никого» он подал ей спирт спросил не надо ли ей чего нибудь не послать ли девушку она нетерпеливо покачала головой отсылая его взглядом потом закрыла глаза чтоб ничего не видеть ей хотелось бы непроницаемой тьмы непробудной тишины вокруг себя чтобы глаз ее не касались лучи дня чтоб не доходило до нее никаких звуков она будто искала нового небывалого состояния духа, немоты и дремоты ума, всех сил, чтобы окаменеть, стать растением, ничего не думать, не чувствовать, не сознавать. А он вышел от нее с новой, более страшной тяжестью, нежели с какой пришел. Она отчасти облегчила ему одно бремя и возложила другое, невыносимое.